Вы слушали роман Евгении Михайловой Танцовщица в луче смерти. Запись произведена на производственном унитарном предприятии Звукотекс общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск, январь 2014 год.